Глава 30. Хозяин? Медленно повторил черт, нехорошо прищурившись. Какой ты ей хозяин! У нее муж Гаргренель! Молчать! побагровев, взвизгнул Варзар. От злости у него вновь задымились волосы. Нас сам Люцифер ждет! Девчонка! «За мной!» Даже мысль о неподчинении вызвала вспышку боли внутри. Пришлось бежать следом. Впрочем, мой приятель с Гулон наверняка очень захочет узнать подробности и постарается организовать разговор. Кроме того, я не зря намекнула его товарищам на чай. Они ведь точно захотят его попробовать. А значит, придумают способ отвлечь Варзара но только в том случае, если найдут из чего сделать отвар. Растет ли тут вообще хоть что-то, кроме редкого неуловимого огнецвета? «Что за муж у тебя такой? Что его знают в аду?» — прошипел Варзар. «Кажется, он собирался еще что-то мне высказать, но тут...» «Отличный зад!» — насмешливо проорали за спиной, а после раздалось дружное ржание. Варзар озадаченно нахмурился. «Кому это они?» — пробормотал он. «Не мне же? Да нет, с чего бы?» «Ого, какие блестящие нынче гости у нас во дворце!» — довязь да от смеха добавил кто-то. «Ты смотри, как сверкает! Вместо лампы можно использовать!» После слов о гостях стало очевидно, что это о нас. Варзар нахмурился сильнее, он никак не мог взять в толк, в чем дело. «Да, парень, тебя явно ждет сюрприз». Коварный план Дузы начал действовать. Надеюсь, только Варзар не поймет, кого благодарить за повышенное внимание к его заду. Вспышки истерического смеха и замечания разной степени грубости насчет ослепительно блестящих ягодиц преследовали нас до самого тронного зала. Да еще и большинство чертей из холла увязались за нами, показывая на Варзара пальцем и покатываясь со смеху. Укратко оглянувшись, я заметила среди них задумчивого сгулона. Впрочем, и в тронном зале чертей хватало. А еще там были и другие милые существа, вроде знакомых синих коротышек, источающих серный запах долговязых тварей с длинными ручищами, скелетов в костюмах официантов и странных человекообразных существ с бордовой кожей у которых изо рта текла огненная слюна. Среди них, покачивая идеальными бедрами, расхаживали удивительно красивые демоницы, полуголые, фигуристые, в прозрачных откровенных нарядах. Их бронзовая кожа таинственно переливалась, многочисленные украшения на руках и ногах сияли почти так же ярко, как в ягодицы. ягодицы, А томный взгляд вишневых глаз наверняка мог заставить забыть, обо всем любого мужчину. Вся эта пестрая толпа хохотала, рычала, гомонила и сновала возле ломящихся от еды столов, на которых можно было найти угощение на любой вкус, от знакомых мне уже оладушек до целиком запеченной головы какой-то жуткой твари, отдаленно похожей на огромную свинью, но с акулими зубищами и острыми костяными наростами на затылке. Имелись и напитки. Я заметила бокалы с густой красной жидкостью, похожей на кровь, и несколько каменных лоханий со знакомой полыхающей жижей, из которых скелеты-официанты поварежками разливали содержимое в подставленные кружки. Сам Люцифер восседал на троне в окружении красоток-демониц. Они кормили его с рук, что-то шептали ему на ухо и вообще увивались вокруг всячески пытаясь обратить на себя внимание. Выглядел он и в самом деле впечатляюще. Нет, у него не было рогов и копыт, как я подсознательно ожидала, но, тем не менее, его как будто вообще невозможно было хоть с кем-то перепутать. Смолистые, невероятно густые волосы Люцифера были собраны в хвост, губы насмешливо кривились, а линию подбородка можно было порезаться. Не знаю, как это возможно, но он одновременно был невероятно красив и до мерзения ужасен. Из одежды на нем были лишь алые шаровары и широкий красно-золотой пояс, который сверкал так, что смотреть на это было почти невозможно. От самых плеч могучие руки были унизаны браслетами со скопищами камней, до ужаса похожих на застывшие капли крови. Обнаженная мускулистая грудь с гладкой бронзовой кожей, сразу как-то наводила на мысль, что не стоит и пытаться воткнуть в нее меч. Он погнется. Или даже просто расплавится вместе с владельцем под взглядом жутких глаз, в которых полыхал багровый огонь с тонкими вкраплениями тьмы. От этого взгляда что-то тревожно сжималось внутри и хотелось бежать прочь, пока не утратил душу и одновременно с этим возникало жуткое ощущение, что уже поздно. Но потом взгляд неуловимо менялся, и страх уходил, а внутри, из глубины подсознания, начинали вдруг подниматься грязные и гадкие желания, мерзкие и зловонные, как мутная канализационная вода. Будто отвратительные и вместе с тем ласковые голоса начинали одновременно шептать «Отдайся нам, не сдерживайся». «Ты ведь хочешь? получи абсолютно все, что хочешь!» Я встряхнула головой, приходя в себя. «Наконец-то явились!» — воскликнул Люцифер, когда мы приблизились к трону. «А это и есть наследница! Какая-то она мелкая и невзрачная! Хотя стоит ли удивляться? Ведь она не демон, а жалкий ничтожный человечек!» который до пробуждения дара жил свою жалкую, ничтожную жизнь. Он скривился, рассматривая меня так, будто перед ним стояла гусеница в платье. Что, наследница? Небось, полумертвая от страха? Еще бы! Надо думать, тебе никогда еще не приходилось видеть настоящий ад и его ужасающих созданий. А ведь это кошмар рода человеческого. Расскажи мне, Варзар, как она верещала от ужаса при виде чертей. Небось, в обморок хлопнулась. Варзара аж перекосила. Отвечать ему не хотелось. Одна из демониц, самая яркая и наглая, которой доставалось больше всего внимания от Люцифера, наклонилась, искали белоснежные зубы со слегка удлиненными клыками, что-то шепнуло ему на ухо. Это явно было что-то не особенно лестное обо мне». Он захохотал. «Моя дорогая Инзерина заметила, что проку от такой девчонки на брачном ложе не будет. Куда ей выдержать темперамент демона? По ней видно, что даже в своем мире она не пользовалась особым успехом мужчин. А ведь это были лишь такие же невзрачные человечки, а не могучие покорители ада вроде нас» одно звучание имени которых заставляет репетать всех живых созданий. Хотя Инзерина, у нее же есть брачная связь с прежним мужем, значит, нашелся тот, кто обратил внимание на такую, как она. Надо думать, он был настолько жалок, что получше вариантов у него не нашлось. Впрочем, неважно. Главное в этом тщедушном теле есть то, что нам нужно. Он обернулся к Варзару. «Какие там сложности у тебя возникли? Мне уже не терпится испытать дар полубога в деле. Если все так, как мы ожидали, можно будет подмять под себя всю систему миров». «Ого, какие у них грандиозные планы! Значит, если они заполучат дар, то пострадаю не только я». Ее прежняя брачная связь всё не рвется неохотно признался Варзар, хотя она должна была уже бесследно исчезнуть. И ещё, не знаю, как это возможно, но имя ее мужа знают даже здесь, в аду. Последнее он произнес помявшись, так как очень не хотел сообщать Люциферу о моем знакомстве с чертями.